Кристина приходила в себе медленно и долго. Ее глаза то открывались, то закрывались. Она не могла управлять своим телом. В один момент она очнулась и поняла, что лежит связанная у стенки, а Егор и Саша шевелятся рядом. Правда, больше она ничего не успела рассмотреть, потеряла сознание. В следующий раз Кристина обнаружила себя у камина, а зуб суетился над ней с огромными самодельными ножницами. Она попыталась сопротивляться, но смогла лишь взмахнуть рукой и тут же обессилела. Идазуб рассмеялся и отрезал ее косу. Кристина понимала, что ей нужно беспокоиться о своей жизни, а не о волосах, но все равно ей захотелось расплакаться. Идазуб издевательски подмигнул и прицепил шикарную розовую косу на стену, словно диковинный трофей. В этот момент Кристина опять потеряла сознание. Окончательно она очнулась, когда Едозуб с кряхтением подвешивал ее вниз головой на крюк. Егор и Саша уже болтались там же, пытаясь вывернуться из веревок. Под ними стоял здоровенный глиняный таз. идозуб радостно захихикал. «Соберу кровь и сделаю крабиновую колбасу!» «Отпусти нас! Ты еще пожалеешь!» — рявкнул Саша. Прозвучало это, правда, не очень громко и внятно потому что из его рта торчала какая-то грязная тряпка. «Мы поможем тебе выбраться отсюда», — пообещала Кристина. Краем сознания она отметила, что локация изменилась. Похититель куда-то их перенес. Они были не в дупле и черного дуба. Никто не возвращался из пещеры изгоев. Никто из едозубов. Но мы люди. Возможно, местная магия действует на нас иначе. Мы сможем отыскать выход вы то выбраться отсюда еда зуб согнулся от хохота и несколько раз стукнул себя по ноге от избытка эмоций да вы чуть от медоульев не подохли продолжая посмеиваться он потянулся к ножу но как только его пальцы обхватили широкую рукоять снаружи раздался громкий стрекот, и все помещение содрогнулось словно кто-то бил по стенам гигантским молотком Крюк, на котором висела Кристина и парни, зашатался. Вокруг него расползлись трещины. Еще несколько сильных ударов снаружи, и он выпал. И ребята повалились на пол, больно ударившийся края таза. Ида зуб не обратил на них внимания. Он бегал по комнате, то бросаясь к двери, то судорожно ища укрытие. «Как они нашли меня?» – бормотал он. «Они не могли найти меня!» Кристина перекатилась и взяла нож. Идазуб выронил его, когда началось землетрясение. Разрезав свои веревки, она помогло выпутаться парням. Вскочила и, напитав лезвие магией, наставила его на Ядозуба. Тот заметил это, но громко истеричный и визгливо рассмеялся и посоветовал, ткнув пальцем в дверь. «Думаете, как будете защищаться от них?» «От кого?» — спросил Саша. Идазуб не успел ответить». Следующий сильный удар разрушил правую стену, и внутрь всунулась желтая безглазая голова. Она походила на цыплячью с одним маленьким нюансом. Вместо клюва был десяток длинных красных щупалец. Они расползлись по комнате. Едозуб споткнулся, и щупальца моментально отреагировали на шум. Обвили его лодыжку и дернули на выход. Едозуб яростно взвыл, отчаянно сопротивляясь, однако щупальца плотно опутали его. Закрыв кокон и втянули внутрь желтой головы, монстр словно с аппетитом сосал макаронину. Кристина застыла и задержала дыхание. Парни последовали ее примеру. Она никогда не встречала упоминания этого монстра в книгах. Данный вид скорее всего неизвестен человечеству, поэтому Кристина не представляла, как ему противостоять. Но одно она знала точно. У нее не было ни малейшего желания привлекать внимание твари.